Глава 14. Закон сказочного мира. Степан с открытым ртом слушал о том, что происходило в небе над северными лесами. Он видел в блудце и зеркальце совсем немного. Боюн очень нервничал, а потом скандалил, орал и шипел страшно. И толком ничего не было понятно. Степан видел, как драконы сбились серово. и поливали огнём лес. А потом перед ними появился бурый с Екатериной. Он три раза переспросил о том, как именно Катька остановила драконью стаю, и три раза выслушав ответ, глубоко задумался. Кирилл сидел тихо, как мышь под веником. Он тоже видел драконов в серебряном блюдечке, как раз тот момент, когда начал подходить серый Екатерина верхом на волке летела к этой чудовищной стае. И теперь его била крупная дрожь. Одно дело про это смотреть фильмы или в кино кайфовать, а совсем-совсем другое это видеть и понимать, что никакие это не спецэффекты, что это реальность, и такая реальность прямо, скажем, устрашающая. А кроме того, он видел Катьку, которая едва на ногах держалась, была перепачкана пеплом и копотью и пахло от неё страшно. Кирилл тут же сообразил, что она же лечила обожжённых животных, поэтому и запах такой. Он потихоньку убрался к себе и надолго застыл на кровати, что-то обдумывая. А чего это мальчики наши так попритихли? Жаруся заинтересованно крутила головой. Катерина спала как убитая. Рядом с ее кроватью также свалился волк, который обычно себе этого не позволял, но был так измучен, что больше просто никуда не дошел. Жаруси, наоборот, была удивительно бодра и жизнерадостна. Еще бы! Получить столько драконного огня с горящих деревьев! «А-а-а! Думают они!» А Степан по привычке, но драконы ему, в принципе, не нравятся, особенно после того, как он в морду лица Гарыныча заглянул в первый визит сюда. А сейчас он соображает, что ещё Екатерина может, если сумела такое нашествие остановить. Ау, тереушеньки, сложнее. Он вроде уже принял решение уйти. А-а, теперь вот думает, правильно ли или нет. С одной стороны, видел то, что подтверждает его правоту. М-м, тут бывает смертельно опасно. А с другой стороны, что-то и сомневается теперь. Поглядим, поживём и добром живём. Уютно мурлыкнул Баюн. Катерина спала долго. Уже и волк успел проснуться и выползти на полусогнутых лапах из её комнаты, чтобы не разбудить ненароком. И жаруся заглядывала, и баюн заходил раз 300, а может и больше. Она проснулась, когда дубок случайно уронил со стола книгу. Сам испугался, заметался по столу и застыл на краю, прижимая к голове тонкие лапки жестом глубокого отчаяния. Добочек? Что ты? Екатерина подняла голову и удивилась. Хм, странно как? А чего это я одетая? А, -а, а, точно. Дракона же. Она села на постели и успокаивающе погладила примчавшегося к её ногам дубка. Не переживай. Очень хорошо, что ты меня разбудил. Мне уже давно пора было вставать. А чего это такая тишина? Катерина умылась, причесалась и переоделась пёрышком в любимый зелёный сарафан. А потом пошла искать, куда подевался народ. Народ сидел и обедал, причём в полной тишине. Никто не фыркал, не смеялся, не разговаривал. Степан и Кирилл не ругались и не ворчали друг на друга. Даже Жаруся молчала. «Что случилось?» Катерина испугалась и... И тут же успокоилась, потому что все тут же загомонели. Жаруся легко перекрыла шум и радостно пожелала Катерине доброго утра. А уже день на дворе. Проворчал Баюн, которого коварно перебили, а он-то хотел речь сказать. И это мы тебя не будили, объяснил ей Степан. Спасибо большое, только больше меня так не будить не надо, ладно, а то я перепугалась. А у вас всегда такой уютный шум, она улыбнулась всем присутствующим и села за стол. Завтрак, как всегда, поражал обилием блюд. Волк ещё за столом разворчался на Степана, мол, распустился, не тренируется и погнал его в оружейную. Кирилл тоскливо проводил их взглядом. Кот полес на печку, что-то бормоча о том, что котиком завтрак увязать надо с организмом, а для этого лучше всего полежать. Кони умчались куда-то размяться, а Жаруся рассматривала себя в зеркале, любуясь из разных ракурсов на сияющие живым огнём крылья. После еды Катерина решила немного пройтись и тихонько выбралась из дуба. Погладила ствол и направилась в сторону замёрзшего ручья. Шла медленно, потихоньку выбирая, куда бы поставить ногу. Призадумалась о том, сколько ещё плыть драконам, и, разумеется, поскользнулась. Пытаясь удержаться на ногах, нелепо взмахнула руками, понимая, что это бесполезно, и она сейчас грохнется всей тушкой. И тут её поймали за предплечье, удержав от падения. Катерина повернулась и удивилась, увидев Кирилла. Спасибо, а то вот бы я сейчас упала. Не за что. Кирилл был очень мрачен. Впрочем, в последнее время это было обычное его состояние. Как-то хитряешься не растеряться перед драконами, но рухнуть на ровном месте. Понятия не имею. Катерина легкомысленно пожала плечами. «Наверное, когда очень боюсь, включается какой-то механизм самосохранения. Вот и получается что-то». «А зачем? Зачем весь этот героизм дурацкий? Да вот заради чего? Ты же здесь погибнуть можешь. Ты все равно прешься в эту муть зеленую, в реку за щенком или к чудищам. Что ты хочешь доказать? Что ты самая крутая?» Кирилл понимал, что говорить что-то не то, но остановиться уже не получалось. Екатерина слушала, не перебивала, не останавливала, дождалась, пока он выдохнётся, а потом серьёзно спросила: "Ты когда вырастешь, сколько детей хочешь?" Чего? Вопрос на взгляд Кирилла совершенно идиотский. "Ну, ты же понимаешь, что когда-нибудь вырастешь, наверное, женишься, будут дети, только вот не надо этот детский сад." Типа, я никогда не женюсь, детей не будет, проживу один без всяких дур, рядом. Тебе уже не 7 лет. А что такое говорил в 7 лет? Опишал Кирилл. Ага, было дело, кивнула головой Екатерина. Вещал на весь первый класс. Ну, не знаю. Кирилл решил замять дела давно прошедших лет. Если подумать, то двоих, наверное, а может, и троих. Сказал он, сам себе удивился и тут же разозлился. "Я тебя о чём спрашивал? А ты о какой-то ерунде?" "Я тебе и отвечаю, ты просто не дослушал. Вот будут у тебя дети, и ты будешь им истории рассказывать. Ну, само собой про свои подвиги, а ещё про зомби, вампиров, вордалаков, оборотней, человека-паука, чёрную вдову, халка. Сбесилось-то что ли?" Кирилл даже как-то обиделся за своих будущих детей. «С какого фига я им буду муть такую рассказывать? Это же у любого маленького ребёнка кошмары будут!» «Так ведь ничего другого и не будет, Кир. То, что тебе бабушка твоя рассказывала. Когда ты маленький был, забудется, заснёт в тумане навечно!» Катерина повела рукой вокруг. «Вот это всё исчезнет. И они, те, которые тут, исчезнут тоже. В последнем, скорее всего, падёт дуб». С него когда-то Пушкин начинал лукоморье. Наверное, он и выстоит дольше всех. И всё. И никто про них больше не вспомнит. Да чего? Кирилл нервно оглянулся, словно ожидал, что туман уже подкрадывается к ним. Что ты глупости говоришь? Это не глупости. Это то, что будет, если хоть немного не останавливать эту мерзость. Я не могу его весь прогнать. Хотела бы, знаешь, так махнула рукой, и все земли очистились, но не могу. Мне даже издалека не под силу будить сказки. Именно что надо лезть в эту муть, а ты говоришь дурацкий героизм. Екатерина понурилась. Я не могу даже думать о том, что будет, если кто-то из вас там погибнет. Так что, наверное, это правильно, что ты уходишь. Можешь и со Степаном поговорить. Я за него тоже очень боюсь. Но сама я буду передся туда, как ты выражаешься, сколько смогу, и плевать мне, что ты обо мне думаешь. Она вернулась. Я не могу представить себе мир, где не откроют книгу сказок или не вспомнят про Баюна Аборова, Волка, Сказочный дуб, Бабу-ягу, Сивку, понимаешь? Я не знал. Кирилл вдруг представил умирающий дуб, а вокруг клубы подползающего тумана. Я не знал, что всё так серьёзно. А другого сказочника нет? — Нет, я почему-то первая за много лет. Катерина печально опустила голову. И не выглядела она героиней и крутой. Просто девчонка, да и расстроенная к тому же. — Я думаю, что мне Степан морду набьёт. За предложение сюда больше не ходить. — призадумался Кир. — Возможно. — серьёзно кивнула головой Катерина. Не знаю. Ну, можешь попробовать. Что-то я от него по морде не хочу. И знаешь, когда понимаешь, ради чего рискуешь, всё как-то меняется. Кир покосился на дуб. Как ни странно, они прекрасно поладили, когда оставались одни. Катерина тоже оглянулась, нога случайно зацепилась за укрытый снегом куст, она пискнула и неловко рухнула в сугроб. Да уж. Пожалуй, Степану одному с тобой не управится. Покачал головой Кир, подавая руку Катерине. Ему мало того, что в тумане, от тварей надо отбиваться. Так и тебя из всяких сугробов, ям и оврагов доставать. Он легко вытащил Катерину из снега, поставил на утоптанное имя во время разговора место и осторожно уточнил: Как ты думаешь, а если если я попрошу остаться, меня не выгонят отсюда? Катерина внимательно посмотрела на Кира и пожала плечами. Никогда не узнаешь, пока не спросишь. Но знаешь, я обратила внимание, что Волк со виной меч обратно на стойку убирать почему-то пока не стал. Настроение Кира стремительно улучшалось. Он, конечно, страшно переживал. Пока шёл обратно с Катериной к дубу, пока переодевался, а потом топтался у двери в оружейную. Но пересилил себя и открыл дверь, не замечая, что с печи за ним следят яркие глаза ухмыляющегося баюна. «Можно?» Кир зашел в оружейную и замер у входа. «С чем пришел?» Волк загнал Степана в угол, и тому приходилась тяжка. Степан отражал удары копья щитом и мечом, И было понятно, что вот-вот ему ни то, ни другое уже никак не поможет. Я хочу попросить. Я хочу остаться. Можно? Кирги едва выговорил эти слова, так трудно было. Я тебя и не гнал. Ты сам решил. Так. А если через день опять захочешь уйти или Прямо в тумане решишь их кинуть. Волк каким-то невероятным движением развернулся к Киру и подходил медленно и угрожающе. Степан в углу опустил щит, прислонился к стене и выдохнул, вытирая пот со лба. Нет, в тумане не кину. И так, не кину. Кир сжал кулаки, стараясь говорить как можно спокойнее. Почему это? Что-то изменилось? Волк замер в двух шагах. М-м, «Да, я понял, ради чего я остаюсь. Кир поднял глаза и не отвёл их, встретив тяжёлый взгляд. Хорошо, если так. Можешь взять свой меч. Он заждался тебя. Кир мог бы поклясться, что волк усмехнулся. И давай к Степану, а то распустились оба, ничего не делают, баклуши только бьют. Катерина сидела на печке, вычусывала баюна и слушала, как волк с грохотом швыряет обоих мальчишек по оружейной. М-м, mm, вот и прекрасно. Баюн наслаждался этим шумом как музыкой. прижмуриваясь от удовольствия. Вот и чуненько. Мальчик-то не слабак оказался. Э-э, Оливия, посмотри, у меня там не колтун образуется под лопаткой. Кир проснулся в прекрасном настроении. Даже перспектива очередной изнурительной тренировки с волком настроение не испортила. 2 дня назад он вернулся к занятиям вооруженной и понял, как соскучился даже по ним. И вообще, после разговора с Катериной кое-что и правда изменилось. Он смотрел по-новому на сказочных героев и понимал, что действительно не хочет, чтобы они исчезли. Все они такие живые и свои. Сивка взялся его учить держаться в седле увереннее, и взлетая над дубовой рощей, Кир вспомнил картинку в старой книге сказок. которую читала ему его бабушка. Там такой же конь взвивается к терему царевны, легко неся на себе садника. И ему исчезнуть, или волку, или быку нетуж. Его дети, пожалуй, без зомби обойдутся, по крайней мере, в его и сложении. Лучше уж про этих своих рассказывать. М-м, доброе утро. Бою наблизывал лапу, на которую капнули сливки. Волк презрительно сморщил нос. Жаруся клевала зерно, вымоченное в меду. Степан ел омлет, а Катерина Что это? Кир с ужасом уставился на книгу, которую она держала в руке, допивая чай. Литература, а что? Катерина непонимающе глянула на Кира. Я тоже чуть не подавился. Когда увидел, что она вытянула, да ещё и на завтрак гадости эту приволокла, Степан сочувственно смотрел на обалдевшего Кира. "Зачем?" Кир сел за стол, но в тарелку даже не посмотрел. "Кир, нам же надо скоро возвращаться, а я вот ничего не помню, что я делала в школе, как будто год прошёл. Так что надо хоть напомнить себе, что там у нас было, а то опозоримся". Киру очень хотелось поднять голову и повыть. Только он обрадовался, что всё хорошо, что он остаётся, а тут мало того, что возвращаться, так ещё и уроки какие-то. А ты как думал? У меня её каждый раз такие приступы учёности случаются. Степан покивал головой. Ох, да ладно тебе. Екатерина скорчила рожицу. Вредина, я только второй раз учебники взяла. Мы же раньше летом ходили. Кир, не унывай, ты же решил сюда вернуться. Она улыбнулась и опять сунула нос в учебник. Прошло 10 дней, за которые Кир несколько раз поругался со Степаном, а один раз даже подрался с ним. Катерина что-то усиленно читала, решала, пару раз засыпала на учебнике математики, достала обоим мальчишкам до печёнок, и им тоже пришлось решать какую-то муть. Просто чтобы она отвязалась. А потом она смылась. А где Катерина? Волк вышел после тренировки, за ним выползли оба ученика, местами в синяках, а кое-кто и прилично приложившийся об пол всем телом. М-м, <рискнули> ушла. Баюн внимательно изучал чашу со сливками. Куда ушла? Волк резко остановился. М-м, тодам. Кот махнул свободной лапой. "Боюн, я тебя пока прилично спрашиваю", бурый свирел на глазах. "М-м, на да что ты такой нервный? Им правда пора возвращаться". Ушла, в смысле, улетела за жару мусей. А-а, тогда ладно. Волк глянулся на рассмеявшегося Кира. Что? <смех> Улетела. Катька что, птица? Ну, пошли, посмотришь. Волк поманил его за собой. Над дубом кружили две птицы: золотая жар-птица, переливающаяся огнём, и белоснежная небольшая лебёдушка. А чего? Катерина-то где? Недоумел Кир. Кир? Да чего? Тебе что, никто не говорил, она же может лебедем становиться. Степан рядом пожал плечами. Чего? Кто? Ки решил, что над ним смеются, а потом посмотрел на волка и вдруг сообразил, что тот абсолютно серьёзен. А через миг около стоял уже не человек, а громадный зверь, взлетевший и мигом догнавший белую лебёдушку, которая примирилась зависло на миг над спиной волка и стало Катериной, оказавшейся на спине Бурова. Блин, как это? Пока Степан рассказывал ему историю Лебединой кувшинки, Кир следил за тем, что вытворяла в воздухе тихоня Катька, которую он в школе всё время изводил как мог. Да, я бы сильно пожалел бы, если бы ушёл. С трудом выговорил Кир, наконец. Еще через пару дней все-таки решили возвращаться. В Лукоморье портилась погода, с севера шли метели, а просто сидеть в дубе было бессмысленно. Катерина позвала ворота, и когда возникли знакомые витые столбы, и ворота распахнулись от ее прикосновения, впереди было золото листвы сада, а за спиной завывал северный ледяной ветер, несший ледя. Снежный вихрь. Странно как Кираглядывался и удивлённо рассматривал осенние краски: жёлтые листья под ногами и тающие на них снежинки, прилетевшие с ними из Лукоморья. Ты может переоденешься или так в полушубке и будешь? заинтересовалась Катерина, уже вернувшая свою ветровку, свитер и джинсы с кроссовками взамен тёплой шубки. Степан тоже вернул свою одежду И теперь морщил лоб, чесал затылок и тяжело вздыхал. Ты и хотел посмотреть, нет ли грибов, подсказала ему Катерина, сразу опознав все признаки глубокой задумчивости. Да как ты помнишь-то? удивился Степан. Понятия не имею, легкомысленно отмахнулась Катерина, отряхивая снег со спин волка и быяна. Севка подставил и свою тоже. Катерина легко ухватилась за ветку яблони, встала на развилку ствола, дотянулась до него и почистила. Жаруся лапкой стряхнула снег с конской чёлки и подмигнула Катерине. Нас не было полтора часа, сообщил Степан. Как вы думаете, уже нужно домой идти или можно пока тут побыть? Варень Громким лаем вовсю сообщал хозяевам, что Катя вернулась, и от дома спешили к путешественникам. Катины родные. По-моему, тебя сейчас никто не пустит. От души потянулся баюн, очень довольный прошедшим визитом в лукоморье и тем, что сейчас можно от души отдохнуть. И сейчас будем кушать и разговор, разговаривать. Ну что, ты будешь с ним делать? Опять лупить собрался? На ухо Катерине сказал волк. Только же что ел в дубе? "Я всё слышу", сообщил Баюн, торопливо идущий навстречу Катиной семье. "А что? Что ел? Ещё поем". Когда Степан и Кир всё-таки отправились на дачу Степановой бабушки, а кот рассказывал семье о Катиных приключениях, Катерина сидела в ванной, почти по макушку в пене, и блаженствовала. «Люблю лукоморье, но как же здорово возвращаться домой!» – думала она. Уже ночью она прокралась к маме, устроилась у нее под боком и потихоньку рассказывала о том, что ей показалось самым важным. «Мам, а ты за меня боишься?» «Конечно, очень!» И всё равно отпустишь? Мама помолчала, а потом поцеловала Катерину и ответила: Отпущу, если пообещаешь быть осторожной, пользоваться здравым смыслом и не лезть к скалистым драконам. А сама вспомнила о секретном разговоре с Боюном перед первым Катиным путешествием в Лукоморье. с ней ничего не может случиться пока её здесь любят и ждут это закон нашего мира сказка должна хорошо заканчиваться для героя а для сказочника тем боль она останется сказочницей сколько бы у нас не было «Только я думаю, что говорить ей об этом не стоит. Все-таки э, ребенок еще и так чувство опасности не очень развито. Мне так кажется». Тогда она с Баюном согласилась. Конечно, и волновалась, и переживала, но точно знала, что, несмотря ни на что, в саду закружатся вихарьки, поднимающие в воздух мелкие травинки и листья, возникнут ворота и, и Катюша вернется из Лукоморья. Когда в сказочный мир начал ходить Степан, она строго спросила у Баюна, как быть с мальчиком. Его-то родители не могут его ждать из сказки, так как никогда бы и не поверили, где он находится. «Степана прикрывает Катерина, сама того не зная. Пока он спутник сказочницы, он под той же защитой». Эти же слова... Боюн повторил и про Кира. И именно поэтому, когда Кир решил сам отказаться от своей миссии, за ним строго следили, чтобы он никуда не пошёл и не попал в беду, от которой у него защиты не было. И с облегчением видели, что он и сам никуда не ходит, стыдясь своего отказа. Мам, мне там кое-кто понравился, наконец выговорила Катерина. Радко улыбнулась мама. — Я же ничего не говорила такого. Как ты поняла? Или это видно? И тебе волк или кот рассказали? Встревожилась Катя. — Нет, ничего мне никто не говорил. Просто я же и сама умею слушать. И тебя знаю уже почти тринадцать лет от рождения. Да и до твоего рождения тоже. Мама рассмеялась. И хорошо, что понравился. Вроде он человек хороший. Катерина счастливо вздохнула и потёрлась носом о мамину руку. Хороший. И волки меня в семью приняли. Не дураки, значит, твои волки, рассмеялась мама. Мам, а как это так получается? Волк, он же даже не человек, а такой, ну, действительно брат. Катюш, Родственные связи очень важная штука, но когда тебя любят, это так же важно. И когда тебя очень сильно любят, становится уже второстепенно, есть ли родство или нет. Любовь заменяет кровные узы. Что ты так смущаешься этого слова? Любовь это не только то, что возникает между мужчиной и женщиной. Это и то, что между родителями и детьми, и то чувство, которое возникает между друзьями. когда ты готов собой другого прикрыть. Нет выше любви, когда жизнь полагаешь за други своя. Это очень и очень старая формула любви. Ей почти две тысячи лет. И самое мудрое, лучшее. Все воскресное утро Катерина помогала деду в саду. Ей нравилось потихоньку говорить с деревьями, а ее дед улыбался про себя, когда видел, что ветки яблонь Сами клонятся в руки его внучки-сказочницы. Степан и Кир прибыли в часов в десять утра, взъерошенные, как два воробья, явно поссорившиеся. «И чего опять?» Катерина пилила старый надломанный сок и даже не глядя на мальчишек, могла определить, что они дуются друг на друга. «А ты откуда знаешь?» не выдержал Степан. «Чудаки, по вам же видно! Так чего?» «Слушай, ты же нас возьмешь опять, когда пойдешь? А то и этот...» Небрежный кивок на Кира. «Не верит. Сомневается он, видишь ли. И звел за утро». «Степ, ну, конечно, возьму. Как же я без вас? Я просто пропаду там». Катерина подальше спрятала смех и постаралась выглядеть очень серьезной. «Кир, я очень рада, что ты решил вернуться и не бросаешь нас». Кир Багрова покраснел и начал усиленно разглядывать ножовку, которую Катерина отложила на время разговора. Степану стоило больших усилий не рассмеяться. Наверное, помог грозный Катькин взгляд. «Кстати, а вы домашку сделали?» Невпопад спросила Катерина «Я не могу. И тут уж не выдержала и рассмеялась, видя, как оба ее одноклассника хлопают глазами и осознают, что домашка, она не то, что не сделана, а даже не взята с собой. «Молодцы! Так держать! И ваши родители решат, что я на вас плохо влияю и запретят нам общаться». «Кать, дай списать!» «Срочно! Хоть на листок, раз в тетради нет!» Заныли оба охламона. «Я вас сколько раз просила!» – нахмурилась Катерина, направляясь к дому. «Я ведь предупреждала! А что с вами разговаривать? Ладно, последний раз!» Волк, растянувшись на крыльце терема, тихонько беседовал с Катиной мамой о Радко и подслушивал нытье мальчишек, лихорадочно переписывающих математику. «Хороший паренек! Я его предупредил!» чтобы был предельно осторожен с Екатериной, иначе пожалеет, что на свет родился. Но он влюблён всерьёз. И может быть очень полезен в Лукоморье Екатерина желанный приз. Какой правитель не захочет привязать к своей семье сказочницу тем более что уже пошли слухи о том что похитить её нельзя очень уж потом плохо бывает похитителю а так сыновей-то царевичей княжьих детей там полным-полно для замужества она мала Но вот обручить очень даже многие хотели бы, как царь Василий, уточнила Катина мама. Точно. Он, кстати, не оставил свои планы. И вот, если начнёт настаивать, то рядом с Екатериной очень к месту окажется такой паренёк. по роду племени никакому царю не уступит княжество у них богатейшее да у него и материнская вотчина имеется собственная через год уже вступит во владение брат за него стеной стоит отец тоже уже то есть Эй, Симон, знача моя фигура через такого не переступишь. Э, паренёк для своего возраста очень хорош в бою. А это тут причём? Осторожно уточнила Катина мама. Ну, как же на поединок запросто могут вызвать, легко заявил Волк. Если совсем край, я, конечно, сам займусь любым слишком настойчивым царяком. Но я же к людям иду, как Катин телохранитель. С таким царевичем не по чину биться. Нужен равный поединщик. Что-то ты меня пугаешь. Может, можно как-то попроще и поспокойнее? Заволновалась мама. Да это у вас это сложно и пугающе. А у нас вполне обыденно. Потянулся на гладких досках крыльца огромный волк. Не переживай, Катюша никак не пострадает. Ты же знаешь закон. И ты знаешь, но прикрываешь ее собой, даже не зная, выживешь ли в результате, и волнуешься все время. — Ну, это просто выше меня, — смутился волк. Тут над ними раздался треск, и из распахнувшегося окна вывалился баюн, который рухнул бы, если же Аруся не поймала бы его за шкирку и не поставила на крыльцо. — И что вы там оба делали? скривился бурый. Ну как что? Подслушивали, разумеется, жизнерадостно сообщила Жаруся. Как же можно такое пропустить? Катина мама не выдержала и рассмеялась. А оказывается, тут только Сивка не подслушивает. Зачем же не подслушивает? Он за углом стоит уже полчаса. Не знаю только, шея у него теперь вытянется как у жирафа или так останется. Жаруся махнула крылом за угол. Откуда появилась голова очень смущённого сивки? Волк тихо застонал. М-м, терпи, друг, терпи. Ну что ж, что, мы все очень вкатерине заинтересованы. Баюн покровительственно похлопал Бурова по плечу толстой лапой. М-м, да. А родкота тебе показали? Уточнила внукатиной мамы «Нет, фу, бурый, никакого! У тебя соображения нет!» Баюн вытащил из висящего на шее мешочка зеркальце и мурлыкнул в него. «Вот, пожалуйста!» Родко в зеркале как раз тонировался с мечом вполне успешно, судя по одобрительному фырканью волка. «Ничего, подойдет!» – одобрила же Руся. «А ты как думаешь, а, Алёнушка?» Она перелетела на плечо Катиной мамы. Вы меня пугайте, вот честно. Паренька-то зачем так подставлять? Ну ладно, Катюша и наши мальчишки в безопасности, а этот, он же из Лукоморья. А если его убьют или покалечат? Убить не убьёт. Он получше сверстников с оружием умеет обращаться. Покалечат, вылечим. Жизнерадостно пообещал Боюн. Ну, да, собственно, если у бьотка, м-м, тоже вылечим. А его отец не сдавалась Катина мама. Он-то явно на такое не согласится. М-м, да уже согласился. Мал повод сам и предложил, да ещё так хитрил, уговаривал меня. Мне прямо понравилось, а я отказывался, отказывался. Кот довольно потянулся, постучав когтками по полу. М-м, начал он издалека, с того, что как же опасно такой демице, безнадёжного, орадовитого юноши по царствам, государствам ездить. М-м, я аж заслоушился, чуть не прослезился, как он меня убеждал в этом. Ему-то это зачем? Удивилась Катина мама. Как зачем? А честь. Это же такая честь со сказочницей быть сговоренным. заметь, даже не обручённым просто вговор растаргнуть можно в любой момент, но всё равно очень, очень почётно. Тем более, что родко средний сын не наследник, следовательно, и ему и в походы ходить не зазорно, а наоборот, положено. Боюсь, а сам-то мальчик, у него же теперь жизнь началась нормальная. Он теперь не пёс, и мачехи нет. Он может ещё сто раз влюбиться в какую-то другую девушку, ему по возрасту больше подходящую, и по положению тоже. — А ты приглядись! — рассмеялась Жаруся, пододвигая лапкой зеркальце поближе к Катиной маме. — Вон, видишь, за воротом рубахи лента видна зелёная. Это Катина. Её у Катюши Злата, сестра Радко, выпросила себе на память. Только не сказала, что это не для себя, а для самого Радко. Катина мама смотрела на паренька и только головой качала. Ой, хоть бы его Катерина не обидела. Не переживай, она правильно себя ведёт. Очень аккуратно и осторожно, чтобы не задеть. Волк довольно кивнул головой, посмотрел через плечо Катиной мамы в сад и хмыкнул. А вот с этими оболтусами можно и так. Мама оглянулась и увидела, как мальчишки, списав домашку, учат Катерину приёмом боя. И она очень успешно швыряет по очереди Степана и Кира в кучу жёлтой листвы. При этом все трое хохочут во всё горло.